то есть ароматизированный жасмином чёрный или зелёный байховый чай, средний по качеству, как правило, фудзянский, который следует употреблять не самостоятельно, а как добавку к индийскому, грузинскому или какому-либо другому чаю. Из высококачественных китайских чаёв, вывозимых в крайне незначительных количествах на внешний рынок, следует упомянуть юнаньский чай, а также высшие сорта фудзянского черного. Они выпускаются исключительно как листовые с крупными чаинками, красиво по уборке отличаются блеском и глубоким черным цветом, присущим только китайским черным чаям высокого качества. Даже в сухом виде эти чаи обладают сильным, стойким и запоминающимся ароматом, для которого характерна необычайная свежесть. Эти качества определяются большим процентом типсов в данных сортов чая, прочной уборкой, позволяющей не растерять аромат до завершающих стадий производства, что технически невозможно сделать в производстве ломаных чаев южноазиатского типа. Африканские черные чаи, как правило, сравнительно низкого качества, крайне резкие, почти горькие, приспособлены для заваривания лишь в очень мягкой воде. Лучшие из них – угандийские, гордость Африки, и чаи с плантацией провинции Тора, наиболее грубые – конголевские, по внешнему виду все они мелкорезанные. В заключении следует остановиться еще на одной категории черных байховых чаев, которая известна под условным названием «цветочных чаев», и иногда даже в специальной литературе выделяется в совершенно самостоятельный тип чая. Люди старшего поколения, несомненно, помнят это название. Осталось оно и в словарях, и в литературе. Большинство потребителей заблуждаются, считая, что в состав цветочных чаев входит наряду с листьями также и цветы чая. На самом деле чайный цветок, обладающий, кстати сказать, весьма слабым, едва заметным запахом, никоим образом не используется при производстве чая. В цветочный чай, отличающийся особой душистостью, особой силой и своеобразием аромата, козят преимущественно или же исключительно типсы, причем недоферментированные типсы, что и придает этим сортам чая особенный аромат. Таким образом, цветочные чаи – это сверхвысшие сорта черных чаев с особенно высоким процентом содержания типсов. Иногда цветочными называют по ошибке чаи надушенной запахом различных цветов. Однако в таком случае следует говорить не о цветочных, а об ароматизированных чаях. Между тем, ароматизированные чаи не представляют собой какой-то особой категории. Некоторые зарубежные чаеведы, например, Харлер, относят все ароматизированные чаи к одной категории – Подобная классификация готового чая отражает эмпирический торговый, а не научный принцип оценки. Ароматизации могут подвергаться все типы байховых чаев. При этом ароматизация ничего не меняет в существе биохимических процессов, определяющих тип чая. Она совершается уже после окончания процесса изготовления чая и представляет собой как бы наведение глянца на совершенно законченный готовый продукт. Таким образом, в результате ароматизации чьи не утрачивают характерных признаков своего типа, а лишь приобретают один единственный дополнительный признак – новый, сильный, зачастую ярко выраженный аромат. И признак этот приобретается чисто механически, физическим путем, а не в результате биохимических изменений в самом чайном листе. Вот почему ароматизированные чаи следует рассматривать исключительно как дополнительные сорта соответствующих типов чаев, а вовсе не как представители какого-то особого типа чая. Обычно ароматизируются чаи среднего качества.